Глава 25 В храме бушевал настоящий праздник с цветочными фейерверками, танцами жриц и шипучей вкуснятиной, дающей в голову с первого глотка. Зачем столько пробовала? С трезвостью рассудка у меня и так проблемы а теперь дурацкая икота вышибала остатки умных мыслей. Перед глазами мчался хоровод, гардский национальный. Олсен там отплясывал, держась за руки с кухаркой и главой храмовых садовников. Оживление наблюдалось невероятное. Веселились все, невзирая на статус и происхождение. Одни лишь несчастные стражи стойко сохраняли рабочий настрой. Особенно несчастный ревниво косился на Марису которая повисла на дарыне и нашептывала ему на ухо что-то в высшей степени неприличное, судя по цвету этого самого уха. Вот уж кому наливать не стоило, охранница-телохранительница. Хотя что со мной может случиться в толпе, на виду всех обитателей храма и стражи? Подумаешь, сижу на бортике фонтана и раскачиваюсь. Если упаду, быстрее протрезвею. Небо над садом темнело, наступал поздний вечер. Гуляние не унималось, ответственные за музыку птицы пели без устали. Деревья шевелили ветвями в такт чарующей мелодии, хоровод роз Высмотрела лоуки с Киваном. Упитанный военный министр в связке с долговязым секретным агентом и барменом по совместительству смотрелся странно, но от чего то мило, а мне разделить веселье не с кем. Кеннет застрял в лапах беспощадной бюрократии «Легиона». И я начинала догадываться, почему в прошлый раз его целый месяц освобождали. Небось ждали свою пачку согласований от рассвета и до упора. Главный виновник торжества тоже до сих пор не появился. Весь в государственных делах или считает, что отмечать рано? Коронация еще не состоялась. Виновные в смерти королевской семьи не вычислены и не наказаны. Но поздравить друга с первой победой хотелось и очень. А заодно подробности разузнать. Увы, приходилось наслаждаться обществом журчащего фонтана. Или он разумный, и я жалуюсь на одиночество напрасно. Кстати, Кловис вон не жалуется, а наслаждается им, маленьким бульдозером загребая закуски со столов. Гений выполз из берлоги голодным. Фонтан забавно журчал, и я качнулась снова. Сильнее обычного Разумная, а вдобавок вредная вода коснулась пальцев, лизнула бортик. Равновесие предательски покинуло. Я завалилась назад, взмахнув со скользнувшими руками, и оказалась в цепких тисках, ухвативших за плечи ладоней. «Осторожнее!» Диметрия стащила меня с бортика и до профессионализма отработанным движением расправила мне юбку. «У вас и так не самый торжественный вид! Все претензии можете моему стилисту предъявить!» Я беззастенчиво указала на Марису, присоединившуюся с Дарреном к хороводу. «Заодно хоровод поводите, подальше от меня». «Грубите!» — отдернула она ровным, подчеркнуто уважительным тоном. Стало стыдно. Все-таки от падения спасла. И я воспитанная, хоть и отведавшая расковывающие настойки. Хоровод тем временем увеличился в размерах, оттеснив часть людей из цепки к фонтану. «Ой, не затопчут, так точно воду уронят!» Пока я приходила к этой мысли, диметрия взяла меня за локоть и отвела под дерево, раскидистое, с низкими ветвями, под которые мы нырнули, почти скрывшись за плотной листвой. «Хм... Что за поползновение уединиться в сторонке? Чтобы убивать проще было? Ага, сейчас!» И я шагнула обратно. «Задержитесь», — попросила она. «У меня к вам разговор, приватный. Посреди праздника и массы посторонних ушей Фыркнула я, попутно приходя к выводу, что место для покушения весьма неудачное. «Это дерево призрачной тишины. Все, что сказано под ним, останется под ним. Я прошу вас подумать над тем, чтобы не разрывать помолвку. а Опять вы за старое. Как, по-вашему, отреагирует принц, учитывая его чувства к вам?» Я вернулась под дерево, разом протрезвев. «Вижу, вам известно», — отметила диметрия внимательно вглядываясь в мое лицо. «Да», — отрицать было глупо. «А вы откуда знаете?» «У меня есть глаза. К тому же проверила, когда собирала вас на церемонию в резиденцию лилий. Браслет доставил вам пару секунд неудобств, а должен был отправить в глубокий обморок. Именно так он работает для всех, кроме носителей королевской крови и их нареченных». «Ага, вот почему браслет из скрученной ветки меня кольнул. Тест она устроила. Или нагло пудрит мне мозги, чтобы я перестала ее подозревать, а сама пыталась меня убить, потому что предателем является». «Держите, пригодится». Диметрия ткнула браслет мне в руки. Тот самый, без сомнений. «Уж на что она хендмейт, у меня память стопроцентная». «Да, я знаю с первых дней». «Поэтому и согласилась на авантюру с объявлением вас невестой Элдислана». «Поэтому?» «В том числе. Я желаю ему лишь счастья. А правителям редко удается жениться по любви. Его отцу не удалось». «Наините!» – буркнула я, поздно прикусив язык. «Чертова настойка! Чертова недержания мыслей!» «Признаюсь, недооценила вас!» – сказала она впечатленно. «И вашу осведомленность!» Его Величество, тогда еще Высочество, и Энита понимали с самого начала, что будущего у их отношений нет. Долг у венциносных особ превыше любви, и иначе никак. Несовместимо. Эл Дислен может стать исключением. «Это все, конечно, мило, но вообще-то я Кен люблю». «Вы оказались здесь, в пучине интриг и опасностей, рискнув многим из-за того, к кому равнодушны? Мы друзья». «Алена!» — усмехнулась Деметрия. «Даже вы, как создательница, сотворить дружбу между мужчиной и женщиной не способны!» Я опешила, без единой идеи, что ответить. «Не стоит в моем состоянии с главной интриганкой залезть я на вечные философские темы споры вести. Да и в любом состоянии не стоит!» Зажатый в ладони браслет колол пальцы. Ужасно хотелось швырнуть его ей в лицо. «Но нельзя! Улика!» «Делман бесспорно хорош», – протянула она понимающе, – «однако ненадежен. С таким всегда полно проблем. Его высочество куда лучше позаботиться о вас». «Катитесь в бездну, я сама о себе позаботиться могу», – процедила я. «И да, вот сейчас грублю». «Правду, мало кому слышать приятно, а скатиться в бездну у вашего избранника шансов гораздо больше. Вы бы поостереглись». «Скажите еще, что из заботы меня к нему не подпускали?» «Нет», — ответила Диметрия мягким, вкрадчивым голосом, «чтобы вы почаще были с Элдислоном и поняли, почему бросили Междумирье, ввязались в борьбу за престол и сопереживаете столь сильно, что готовы против целого мира пойти. Возможно, поначалу не осознавали, но не врите хотя бы себе, что смотрите на него так же, как прежде. Ну все, довольно Развернувшись, я направилась прочь. «Время передумать есть!» – донеслось в спину. «Помолвку только после коронации разорвут!» Едва вышла из-под нависшей кроны, она замолкла, как обрубленная на полуслове. «Значит, насчет дерева тишины – правда. Проверим второе ее утверждение». Я отыскала Кловиса, уминающего страшно представить, какой по счету рулет с зеленью. Диву даюсь, как они не путаются, разумные формы жизни отправляют в блюдо или не очень. «Удели минутку», – попросила я и покачала перед его лицом браслетом. «Знаешь, что это?» «Эй, поаккуратней с этой штукой!» Он отшатнулся. «Из ветки одного пакостного куста сделано, нечего размахивать. Элдислу ну пофиг, а остальным привет и ключка Не надевать, а то вырубит. Тебя нет, других вполне, спрячь на будущее» спрятала и пошла хоровод водить со своими жрицами. Нехитрые движения под музыку помогли сосредоточиться, в голову вернулись умные мысли. Итак, Диметрия действительно с самого начала знала о чувствах Диса, о том, что нареченная из меня нелиповая и гардская природа мне вреда не причинит. Следовательно, натравливать храмовые деревья для покушения смысла не было. Она не предатель, просто расчетливая стерва. Мелодичные трели звучали все быстрее, постепенно наращивая темп. Танец шел на ура. Половину угадывала интуитивно, остальное подсказывали жрицы. То ли они оказались отменными ведами, то ли атмосфера праздника поглотила меня целиком. Я поддалась веселью, беззаботному, что ни на есть настоящему. Настойка-то выветривалась из организма. Кусты захлопали ветвями. Хоровод распался на сцепке поменьше, образовав десятки отдельных. Не беспорядочных отнюдь, но я особо не задумывалась. Двигалась с толпой, растворялась в слаженном океане танцующих. Стесняться? Ха, еще чего! Ритм ускорился. Начался какой-то парный хоровод. Я кружилась со всеми, кто приглашал. С одной жрицей, другой, третьей. Довольным, как слон киваном, парочкой жизнерадостных садовников. Главным стражником. «Ой, он же не танцует! На посту стоит, а руки выставил, чтобы я на него не упала!» Извинившись, попятилась и вновь очутилась в хороводе. «Никогда не думала, что это так классно!» «В детском саду данное развлечение мимо меня прошло! Надо срочно наверстать!» Разбавленная магическими огоньками темнота была удивительно уютной. Помогала забыться и выкинуть неприятности из головы, хотя бы ненадолго. Завтра будет новый день, полный борьбы и каких-нибудь испытаний. А сегодня ничего не знаю, ухожу в отрыв. Имею право, заслужила. Очередной хороводный партнер меня отпустил. Я крутанулась вокруг своей оси, словно в детстве на мамином компьютерном стуле. Наслаждаясь приятным головокружением, уцепилась за следующую протянутую ладонь, мягкую, надежную, крепко сжавшую в ответ «Диз!» Притянул меня к себе, вплотную, положив вторую руку мне на талию, плотно и уверенно, заставил прогнуться в спине и откинуться назад, бережно придерживая, а потом, как в кино, волосы коснулись пола, мир на миг перевернулся, да не допереворачивался. Вернулся в исходное состояние, едва выпрямилась. «Обалдеть! Я так умею!» Вырвалась невольная «Ах!» Он приподнял меня вверх и поставил обратно, на твердую землю. Я завертела головой. Те, кто умел танцевать, примерно то же самое и выделывали. Но были в меньшинстве. «Ты все-таки пришел!» Выпалила я, неуверенная, что мои слова не заглушила музыкой. Она набирала обороты, дышалась тяжело. Словно усталость выждала момент и напрыгнула коварно. Мгновенно приковавший всеобщее внимание Дис сделал танцующим знак не отвлекаться и продолжать в том же духе. Не прекращая танец, мастерски увел меня к краю хоровода. Я была молодцом, не споткнулась даже. Он убрал мои руки и шагнул на тропинку между покорно расступившихся кустов, поманив за собой. Уговаривать меня не потребовалось. В укромное местечко под балконом музыка доносилась куда слабее, шум и люди не отвлекали. Дис устало прислонился к колонне, и было ясно, не танец его утомил. Выглядел наш принц опустошенным, но довольным и слегка ошалелым. «Расскажи — Расскажи! — взмолилась я. — Как? — Не знаю, вот без понятия. До сих пор не понял, что это было, если честно. — Вы с владыкой договорились, раз он убрал хмора. О чем? «Что предложил тебе?» «Там много условий», — Дис вздохнул. И соглашаться на некоторые было горячкой, но при всем богатстве выбора принципиальные и критичные вещи отстоял, остальное терпимо. В целом оправданно вышло. Обсудили спокойно, без эксцессов. Договор с клятвами о соблюдении и вперед. «А, Рейнольд, я смотрю, любитель клятвы стрясти». «И какое самое ужасное невыгодное условие?» «Забеспокоилась я». «Ужасное или невыгодное?» – уточнил он, будто была разница. «Да не томи уже!» Следить здесь за исполнением договора владыка поручил Клелий. Цитирую, раз ее идея была, пусть отвечает. «Клелия остается в гарде?» Я оторопело моргнула. В глазах Диса отражалась примерно та же озадаченность, помноженная на скептицизм. Так что официально она дипломатический представитель Ладоса, а не официально не уверен даже, как назвать. Нелегальный соправитель? Хм, нет. Но немножко власти у нее появится. И шанс добиться чего-то вместо того, чтобы выйти замуж, за кого скажут. Рейнольд на примирение пошел в том числе и ради дочери? Дома страшно эксперименты ставить, а Гарт не жалко. Или решил, достала с глаз долой? Мол, умываю руки, теперь это ваша забота. Он мне не объяснил, почему передумал. Хмуро сообщил Дис. Сказал, что поначалу учел не все факторы. Какие демоны его забери факторы? Я пожала плечами. Наверняка не знаю. Может, и не в письме дело. Вдруг что-то после моего ухода из зала произошло. Судьбоносное, о чем никто и не догадывается. В любом случае, лучше Дису думать, что отца переубедила Клелия. Возможно, поладят. Или хотя бы не подерутся. И вообще, хватит на плохом зацикливаться и паранойю раскармливать. Мы ведь победили, отвоевали трон. Кажется, я осознала это целиком и полностью только что. Под балконом, у обвитой плющом колонны, глядя на того, кто вызывал лишь неподдельное восхищение, силой, стойкостью, умением идти до конца и не терять себя. «У тебя получилось!» – воскликнула я и не в силах эмоций сдерживать подпрыгнула. «Ты смог, выиграл, понимаешь?» «Не особо», — признался Дис и огляделся немного растерянно, будто не очень соображал, где находится. «Какой-то сюр!» «Да ладно тебе, нормальный праздник, преждевременный. И манлейк и двинутые на голову фанатики, и те, кто к смерти моей семьи причастен, легко не сдадутся. В самое ближайшее время ждем сюрпризов». Это и владыка осознает, отбывает вместе с дочерью, отправит ее обратно после моей коронации. Если переживу, конечно, коронацию, а не ее возвращение, имею в виду. Я взволнованно облизала губы. Что ж, понятно. Враги не отступятся, грядет решающая битва. И под ударом именно торжественная церемония, на которой он королем станет. Лена, а главное, сразу после коронации помолвку отменим в соответствии со всеми рекомендациями Сатала. успеется Я воинственно тряхнула волосами. «Главное и первоочередное – гадом навалять. Должна тебе сказать, пора, теперь уж. Лоукер или Оусон, – выпалила я, – кто-то из них предатель. У меня было некое расследование, видение от твоего дракона и прочее». Диз посмотрел на меня как-то по-особенному и во взгляде этом, теплом и ироничном, читалось «А ты в своем репертуаре». Улыбнувшись уголками губ, он благодарно кивнул. После спрятал руки в карман Камзола и, помолчав, недолго произнес. «Мне еще дела предстоят. Вернешься на праздник или до комнаты проводить?» «Проводи», — запросто определилась я, тоже устала. Нервный выдался денек. «Представляю», — ответил Дис, и ни слова больше не обронил только на прощание перед дверью. «У тебя гости!» «Эммм, кто?» Он ушел, не пояснив. Очевидно, что никого опасного ко мне не нагрянуло, пусть и тайна без приглашения. Кеннет к ночи все же отвязался от легионеров и пришел навестить, тихонечко, чтобы не нарушать выстроенные легенды и не компрометировать невесту принца. Рискованная затея, но ужасно хочется его обнять наконец». Я распахнула дверь, вбежала в покой и остолбенела. У плотно зашторенного окна, прислонившись к подоконнику, стоял владыка. «Э-э-э, здравствуйте Вновь нарушила я всевозможные правила приветствия венценосных особ. Хотя к чему они в ситуации, когда к тебе вламываются в твое отсутствие и поджидают? Не тянет на официальную встречу, как ни крути. Так и думал. Сказал он отнюдь не голосом, утомленного долгим ожиданием человека, что до конца праздника не останетесь. Удачно совпало, и что пришла пораньше, и что Ярушка Удиса. Иначе его владычеству выседать на троне было бы неудобно и мучительно больно какое-то время. А за вторжение я не в обиде. Пробралась к нему, он ко мне. Справедливо. «Кого-то вы сильно опасаетесь», — отметил Рейнольд. «Правильно делаете». Защита на ваших покоях впечатляет. Однако вы здесь. Зачем? Получить ответ на свой вопрос. Я подошла к нему, лихорадочно напрягая память. Вопрос про то, как там Августа? Выходит, о себе нынешней она не написала. Стоит ли посвящать его в ее жизнь? Можно выпроводить и упустить единственный шанс узнать, о чем говорилось в письме. Такого я не переживу. Любопытство сгрызет. Откровенничать со мной он не станет, но мне исповедь и не нужна. согласно на пару намеков, у Августы все замечательно. Я постаралась подобрать максимально нейтральные слова. Живет в красивом доме с мужем, который ее обожает. Других детей не завела. Кен увидеть была очень рада. Занимается любимым делом, и у нее масса почитателей. Каким делом? Не рассказывать же, что письмо, предположительно заставившее его передумать, профессиональный психолог писал. «Лишнее, прям чувствую. Она помогает девушкам, попавшим в беду из-за отношений с плохими людьми». Вроде Делмана Старшего осведомился владыка тоном, от которого впору поежится. Что ты о нем знаешь? Неожиданная смена темы. «Августа написала про Кассиуса? Похоже на то». Судя по полному бессильной злости взгляду, поведала в красках и о годах замужества и о том, как на земле очутилась. Ей известно о напряженных отношениях Кеннета и Рейнолда. Логично напомнить последнему, кто тут настоящий злодей. Только о демоне бы она рассказывать не стала. Это означало бы сдать сына. Мне тоже следует выражаться аккуратнее. — Мало знаю, без подробностей, — ответила я уклончиво. Он исподвиг ее подобное призвание в жизни найти. Кеннет об отце не говорит, что-то крайне паршивое у них было. Я присутствовал на их встрече в Эсмире, в Энбрак и Артейл. Общались они не тепло, да и не общались, в общем-то. Кассиус, как чужому, Кеннет его вообще игнорировал, хуже любой ругани. «Так мне еще повезло», — едко вернул Рейнольд, и бесконечное издевательство не презрения. «Ну да, вы ему гораздо меньше не нравитесь». Глубоко польщен. «Кассиус – страшный человек». От воспоминаний я содрогнулась, что от взгляда владыки не укрылась. Не хотела бы встретиться вновь. В его глазах отразилось что-то наподобие сожаления, которое быстро сменило ярость, отстраненная, не на меня направленное Он медленно кивнул, отстранился от подоконника. «Простите, что о вас ужасно думала». Выпалила я, или остатки настойки во мне? Вы ничего такое оказывается. Спасибо. И за Кеннета, и за Элдислана, и за то, что вы не мерзавец. Подчиняясь внезапному порыву, заключила его в объятие Довольно скромные, но все же. Захотелось и из-за эмоций, и чтобы не ушел. Владыка застыл, как вкопанный, и даже дышать забыл. Угу, шок, это по-нашему. «Землянки, вы странные!» Буркнул он, отстраняясь. То ругань и претензии, то комплименты и благодарности. Благодарности? От Августы в письме? Я-то была уверена, что она ему старые обиды припомнит. Хотя какой смысл писать столько лет спустя, чтобы ненависть и злить? Наверняка после Кассиуса ее мнение о сволочных уродах сильно изменилось. Владыка-то на чувство способен. Совесть в нем признаки жизни подает. Августа боится, да? предположила я, за Кеннета. Нет, хмыкнул он в явно смешанных чувствах. Она уверена, что я ему помогу. Опять? Так, начинаю улавливать суть. Кажется, Августа выразила благодарность за то, что он забрал тогда Кеннета из Эсмира. Понятно теперь. Сложно после отписанного за помощь спасибо взять и упрятать ее сына в тюрьму. Но Кеннет все еще во многом от Рейнолда зависит. Клятва, накопители. «Да, с ним бывает нелегко», — вздохнула я. «Он ни от кого добра не ждет». Был уверен, что и мать его бросила. «А насчет вас? Вы ведь знаете, почему Кеннет с вами так...» Закусила губу, не договорив. Впервые узнав историю Августы, решила, что Рейнольд — гад законченный. «А все не так уж однозначно». «Правителям редко удается жениться по любви». Пронеслись в голове слова Деметрии. «Долг превыше, иначе никак». Несмотря ни на что, владыка плохого любимый не желал. Жениться на ней не смог. Пытался оставить на весьма щедрых для Ладоса условиях. В качестве любовницы, правда, фу. Видимо, эта мысль явственно отразилась на моем лице. «Конечно», — криво усмехнулся он. «Я ужасно расчетливый, и его исключительно из корыстных побуждений нашел и поддерживал». Во имя своей репутации, потом из-за изобретенного ритуала. Разве вы не хотели заброшенную невесту перед подданными реабилитироваться, и накопители вам не нужны? Алена, всегда существуют и другие способы, проще, жестче и действеннее. Зла на Кеннета я не держу. С таким отцом, воспитанием и без матери он еще вполне адекватный вырос. Но винить во всех ее бедах меня я повода не давал. «Вы могли их не допустить», – сказала я осторожно, – «отправить Августу домой. И сначала, когда оставаться отказалась, и потом, когда она с Кассиусом мог», – согласился Рейнольд мрачно, – «не отправил». Привык получать, что хочет, не получил. Ни от нее в тот раз, ни от Кеннета после. Оба наперекор владыческим желаниям идут. Привычный порядок не вписываются. Сопротивление оказывают, сердится». Хотя он старается, по его представлениям. А в итоге и Клелия его чуть ли не монстром назвала. Обидно. Поэтому особенно приятно узнать вдруг, что для кого-то это не так. Для кого-то очень важного для тебя. Мне жаль, сказала я искренне, что вы с ней друг друга не поняли. Лучше поздно, чем никогда. Оборвал Рейнольд, показывая, что продолжения разговора не будет. И без меня знает, что Августа домой стремилась, а не в Эсмир. Кассиус лишь способом достижения цели был. Уходить к нему не планировала. Владыка не позволил ей выбрать, не отпустил на свободу, а другому отдал. Теперь знает, кому и чем кончилось все. И Рейнолду это не безразлично. Раз искал годами, значит, покоя не давала. А вряд ли ищут из праздного любопытства или для того, чтобы гадость сказать. Скорее, чтобы поставить точку» переосмыслить, упущенные ранее факторы учесть. Удачно для Диса, что он из Олесья – шанс для Клелий. На родине ей светит исключительно политический союз и роль чьей-то бесправной спутницы. В Гарде общество прогрессивнее, вон Элоиза всерьез в правители претендовала. Забавно. Порой судьба решает не расчет и выверенность поступков, а стечение обстоятельств. Рейнолд удалился, не прощаясь. Я посмотрела задумчиво, как за ним закрывается дверь. Рухнула на кровать, уставилась в темный потолок. Разобрал дурацкий смех. Пришло запоздалое осознание. Все действительно изменило письмо, переданное мною письмо. Оно помогло принцу, а я исполнила пророчество. Ха, кто бы мог подумать, что это делается именно так?